Мы вышли на улицу Чапаева, сели на 90-й автобус и отправились в заводской район, надо сказать, славящийся своей криминальностью. Реальные пацаны собирались праздновать в самой что ни на есть банальной квартирке. Санек позвонил несколько раз, и нам открыл точно такой же гоблин, как Санек и Вован. Слава богу, последнего там не намечалось. Я уже осведомилась у Вики по этому поводу по дороге. Мы прошли в квартиру. Пел Михаил Круг. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Санюк провел нас в просторную гостиную, где уже собралась куча народа. Все собравшиеся как магазин походили друг на друга. Меня усадили меж двух крутых парней. — Давай знакомиться, что ли? — предложил один из них. — Колян. — Женя. — Михан, — представился второй. — Женя. — Очень приятно. Взаимно. — Жень, ты что будешь, вино или водку? — Вино. Налив мне вино, Михан и Колян угостились водкой. Потом Михан толкнул коляна в плечо, а тот поглядел на мой бокал. «Ты чего пьешь ты так медленно?» «Так далеко не уедешь. Добивай скорее. Мы еще нальем». А я с тоской подумала о том, что пить придется еще и еще, а это значит, что реакция будет слабеть. А произойти далее может все что угодно. Случаи бывают всякие. Вика пила в немеряных количествах. И как в нее только вмещалась. Я улучшила момент, ускользнула от бровых парней и подошла к новой подруге. — Ну как? — спросила я, с чем своим видом выражая довольство. — Ничего. Только вот завтра в спохмелье на работу тяжело отправляться будет. — Перепила я. — А ты как? — Классно. Такие пацаны. — Решила бросить своего? — Да нет. Пока я так присматриваюсь. — Время уж к ночи, а завтра на работу с утра. Транспорт скоро ходить перестанет. Надо будет мальчикам сказать, чтобы домой отвезли. Слава Вике, меня озадачили. Я как-то не подумала о возвращении домой. Положиться на милость бандитов? Показывать им, где я живу, мне не хотелось. Может, соврать, что я живу рядом и пешком дойду? Проводить вызовутся, и тайное станет явным. Что ж придумать? К нам подошел здоровенный парень. «Хватит, кумушки, трещать! Пойдем танцевать!» Гоблин взял меня за руку, и я повиновалась. Пил тот же круг. Но на этот раз композиция могла сойти за лирическую. На мгновение я увидела, как в глазах Вики вспыхнула зависть и тут же погасла. Вика была пьяна. Судя по виду фасовщицы, ее тошнило. Я танцевала с громадой мышц, а та меня домогалась. «Не надо», — тихо говорила я, когда лапища реального пацана касалась моих ягодиц. Я отводила его руки. «Слушай, ты какая-то не такая», — выразил в конце концов свое мнение мой кавалер, которого звали Серегой. «Почему не такая?» «Ведешь себя неправильно. А как правильно?» «Ты ломаешься. Просто я не хочу. Я ведь имею право на свое мнение». «С тобой нормально разговаривают, а ты словно плюешь мне в душу. Никуда я не плюю. Просто не хочу, и все». Серега силком прижал меня к себе. «Захочешь? Пусти!» «Нет, сейчас ты пойдешь со мной. Пусти сейчас же!» «Нет!» «А ну, пойдем!» Серега пытался тащить меня куда-то. Я не выдержала и, изловчившись, нанесла ему удар коленом в пах. «Сука!» — заорал Сергей и бросился на меня. Я вырвалась из его объятий, отскочила на полметра и со всего размаху вновь ударила по тому же месту, но на этот раз и несколько раз сильнее и носком ботинка. Серега вызывал и скорчился на полу. Повскакивались вместо остальные пацаны. «Что случилось?» — недоуменно спросил Санек, обращаясь ко мне. «Он приставал!» «В смысле?» Лапало хотел куда-то отвезти. Я сопротивлялась, и он попытался силой меня утащить. — Ты не прав, Серега, — нахмурился Санек. — Ты чего к девушке пристаешь? Серега тяжело поднялся на ноги и с ненавистью уставился на Санька. — Ты что, за шлюху вступаться будешь? Пацана из-за нее гноить? Среди бандитов покатился шаботок. Явно назревал скандал. — Я не за шлюху. За это, кстати, ты должен будешь извиниться перед девушкой, — отвечал Санек я за понятие заступался понял ты меня на понялл не бери понял санек сделал шаг в сторону сереги хорош пацаны крикнул кто то что драться будем вызов исходил от сереги тут подала голос вика да трахнись ты с ним ради всего святого а ты молчи женщина гаркнул кто то так что драться будем повторил серега вместо ответа санек нанес ему сокрушительный удар в челюсть Серега пошатнулся, но на ногах устоял и ещё больше расцверепел. Пацаны, Вовка, Стас, Женька, кто за меня? заорал он. И тут началась настоящая заварушка. Несколько парней бросились на Санька, но ничего сделать они не успели, так как моментально нашлись желающие выступить на противоположной стороне. Я попыталась уйти из эпицентра битвы, но мне это не удалось. Ах ты шалава поскудная! заорал один из братков и бросился на меня. Мне ничего не оставалось, как только отпрыгнуть в сторону и ткнуть ему пальцем в солнечное сплетение. Бандит отключился. Моего подвига никто не заметил, и драка продолжалась. Кто-то схватил со стола водочную бутылку и тот же стол разбил. В комнате запахло спиртом. В руке у умника оказался обломок с острыми краями, минуемый в блатной среде розочкой. С этой розочкой амбал набросился на Санька. Кто-то попытался зажать меня в тиски. Я ответила стеной из ударов молнии. Последний удар я произвела со всего размаху, как говорится, от души. Противник качнулся несколько раз на месте и с грохотом рухнул на пол. Посыпались на пол тарелки и рюмки, зазвенели осколки стекла и фарфора. Я обратила внимание на некогда белую рубашку Санька. Теперь на ней со стороны спины разрасталось, словно амеба пятно крови. Мне почему-то захотелось выступить на стороне моего защитника. Это произошло непроизвольно. Сработал рефлекс, которому я не могла противостоять. Я подпрыгнула в воздухе и посредством мавашей гири выбила розочку из рук нападавшего. Санек схватил со стола бутылку вина и обрушил ее на голову своему обидчику. Тот свалился. Санек набросился на следующего врага. Еще один приятель Сереги попытался достать меня, но успокоился, получив в нос. «Какие же они все-таки неугомонные, эти реальные пацаны!» Бой продолжался, но сторонников Санька оказалось многим больше нежели сторонников Сереги, и вскоре сцена драки перешла в сцену циничного избиения. Серега и его друзья валялись на полу, друзья Санька яростно пинали их ногами. Санек лежал в стороне и стонал, пол под ним был мокрым от крови. Еще один парень валялся в углу с ножом в спине, кажется, это был один из первых, кто заступился за Серегу. В целом я наблюдала отвратительное зрелище. Когда пыл победителей поостыл, я имела честь услышать следующий разговор. — Не по понятиям вы выступили, — заявил с упреком один из победителей, глядя на поверженного противника. — Мы за кореша заступались, — последовал ответ. — Вы пришли в гости, в наш район, в нашу квартиру. Так какого надо было задираться? А какого надо было нашего пацана из-за бабы мордовать? Тот, кто стоял на ногах, подбежал к поверженному из силы пнул его ногой в лицо. Последний замолк. Повернул лицо Серега. Оно у него представляло собой сплошное кровавое месиво. — Ты ведь в курсах, что разборки будут? — спросил он. — Наш район, ничуть не меньше вашего, и пацаны драться умеют. Если будут разборки, то придут пацаны со всех районов, и по понятиям будем разбираться, кто прав, а кто нет. И когда наша правота будет доказана, посмотрим, как тебя опустят. Я перевела взгляд на Санька. Какой-то его приятель попытался забинтовать ему рану, красовавшуюся на спине. «Сейчас встанешь и со своими дружками берешься вон», — продолжалась беседа. «Понял? А труп? Это ведь наш человек. За него тоже отвечать придется. Доставим завтра по почте. Не боись, мы понятия знаем. Вернем вам-то пока». «Вы еще ответите?» «Давай-давай, поднимайся!» Бандит подбежал к Сереге и силой пнул его по спине. Тот встал на колени. «За все ответите, псы позорные!» «Вскоре...» Проигравшие битву стояли на ногах. Друзья Санька подталкивали их к двери. Санек обратился ко мне. — Ты уж извини, сестра. Знали бы, что за козла они, ни за что бы не пригласили. Я обратила взор в сторону Вики. Та да, спала. Когда негодяев выпроводили, встал вопрос о том, куда девать труп. — В ванную его! — уверенно высказался по данному поводу михан Пусть полежит до завтра, а там видно будет. Бандиты подхватили павшего подмышки и унесли из комнаты. Я молча дождалась, когда прекратится суета. Но самое страшное, что я не знала, как же мне выбраться из переплета, в который я невзначай попала. Когда все более-менее улеглось, Колян предложил выпить. «Пусть мозги в порядок придут», — сказал он. «Эти нервы ни к чему. Все равно сегодня ничего толком не решим. Будем решать завтра, на свежую голову. Тут принцип соблюдать стоит. Утро вечера мудренее. Вот». Бандиты прибрались в комнате и разлили водку. Меня не спросили о том, буду я пить или нет, а спорить больше я не желала. Не хватало еще одной заварушки. Мы молча выпили, некоторое время никто не произносил ни слова, потом Михан повернулся ко мне. — А ты здорово дерешься, Женька, где научилась-то? — Да так, спортивную секцию в детстве посещала. Я поймала на себе пристальный и тяжелый взгляд одного из братков и с ужасом вспомнила, что видела его в тот злочастный день, когда подбрасывала жучок в ванну. Я очень опасалась, что бандит меня вспомнит. «А разряд имела?» – осведомился Механ. «Черный пояс по карате». «Эх, молодец!» «И с вроде обычная девчонка. Никогда бы не подумал». «Пришлось выпить еще, потом еще, а потом еще. Я начинала пьянеть, и это мне не нравилось». «Надо девчонок домой отвезти», – подал голос Санек, которого уложили рядом на раскладушке. «Спать в уединении он не пожелал». «Отвезем», – ответил михан «Вот только я не знаю, где Женька живет. Жень, ты где обитаешь?» Момент, которого я опасалась, все же наступил. А можно мне здесь ночевать остаться? Жень, ты представляешь себе, что завтра с утра здесь будет? Нет. А ты представь. У нас труп в ванной. Надо как-то от него избавиться. А по понятиям положено не просто избавиться, а еще и пацанам отправить. Пусть они козлы, но понятия есть понятия понимаешь? Да. вот ну, так вот, лучше тебе сегодня отсюда смыться. А если я завтра с самого раннего утра уеду? то да ты знаешь, в каком часу мы завтра все на ногах будем? С шести утра. Это меня не беспокоит. Зато нас беспокоит. Но мне жалко, конечно, но я все-таки не пойму, почему ты предпочитаешь остаться в квартире с трупом, чем отправиться к себе. Я, конечно, понимаю, ты у нас боевая, ничего не боишься. Может, ты нас боишься? Я тебе гарантию даю, никто не тронет. Просто у меня нет сил. Ты хочешь сказать, что ты пьяная? Да а потому, как ты дралась, этого не скажешь. — Да и на вид не особо пьяной выглядишь, — сказал кто-то. Я готова была провалиться сквозь землю. — Что ж они такие навязчивые? — Постойте! — закричал тот гоблин, который изучал меня пристальным взглядом. — Она мусорская! — То есть как? — удивился Санек. — У Вавана Петрова проблемы были, так вот. Как раз она ему жучок в карман подкинула. — Я там был, сам свидетель. Не может быть. — Может, может. Вы же ее по-другому описывали. Она тогда загримированная была. Я на нее весь вечер смотрел, и что-то мне в ней не нравилось. Когда увидел, как она дерется, мне еще меньше понравилось. И только сейчас я вспомнил, что Вован про неприятеля Алексея рассказывал. Тут я вскочила с места и бросилась к окну. Бандит, который меня узнал, поспешил за мной. Я развернулась и нанесла ему удар коленом в живот. Противник остановился. Одним рывком я открыла окно. Очнулась Вика и пронзительно завизжала. «Сука! Предательница!» — ко мне поспешил Колян. Но он тоже не смог достичь своей цели. Я разбила ему нос. Я вскочила на подоконник. «Где стволы, пацаны?» — завопил кто-то. «Где стволы?» Конечно, меня всякому учили в свое время, но никогда не думала, что буду лазать по карнизам ловко, как кошка. Вот уж не предполагала, что я смогу сделать это с такой стремительностью. Но в экстремальных ситуациях человек способен творить чудеса. В такие моменты он ни о чем не думает, им движет инстинкт выживания. Я ползла, ползла, а вслед мне гремели выстрелы. Вскоре я оказалась на земле. Спустившись по водосточной трубе, посмотрела вверх, четвертый этаж. Неужели я это сделала? Я бросилась бежать. Но тут мне преградил путь Санек. Он стоял на ногах с трудом, покачиваясь из стороны в сторону. В руке у него матово блеснул пистолет. «Я заступился за тебя, а ты...» Я не стала дождаться, когда Санек спустит курок, прыгнула на него и повалила бывшего заступника на землю, потом отобрала уроненого пистолет Тем временем из подъезда словно тараканы повысыпались остальные бандиты. В ночную тишину разорвали выстрелы. Я ответила неприятелю тем же. Один из бандитов чуть было не попал в меня, но я оказалась быстрее. Кажется, я попала амбалу в голову, хотя, видит бог, мне особо этого хотелось. Я побежала прочь со двора а вслед мне выстрел, еще выстрел. Я обернулась, ответной. Дорогу мне пересекла черная кошка. Я не обратила на нее внимания и забежала в подворотню. Преследование не прекращалось. За мной мчался один из бандитов. Не смогу теперь точно сказать, сколько продолжался этот кошмар. Настал момент, когда у меня кончились патроны в обойме. Я оказалась в тупике, но, к счастью, тогда уже кончились патроны у противника. Завязалась рукопашная. Я не знала имени противостоящего мне человека. Он повалил меня на землю, а я сжала ему шею, пыталась добраться до сонной артерии. То же самое намеревался сделать и он. Я защищалась. Наконец он допустил ошибку, и я таки пережала ему артерию, что привело его к потере сознания. Я побежала дальше. Вслед мне уже не стреляли, но я не прекращала бежать. Наконец добралась до своего дома. А там я сразу упала в постели и отключилась до утра. Утром я обнаружила, что все мое тело покрыто царапинами, а одежда изорвана. Я чувствовала себя обессиленной, но удовлетворенной. Мне удалось разузнать фамилию Вована.